Как-то в середине августа они под вечер сидели вдвоем и глядели друг на друга. А знаете, ведь я бываю у вас почти каждый день, вот уже две с половиной недели, сказал Бил. Не может быть! Для меня это огромное удовольствие. Да, но ведь на свете столько молодых девушек. У вас есть все, чего недостает им: доброта, ум, остроумие. Какой вздор. Доброта и ум свойства старости. В 20 лет женщине куда интереснее быть бессердечной и легкомысленной. Она умолкла и перевела дух. Теперь я хочу вас смутить. Помните, когда мы встретились в первый раз в аптеке? Вы сказали, что у вас одно время была, ну, скажем, симпатия ко мне. Потом вы старались, чтобы я об этом забыла, ни разу больше об этом не упомянули. Вот мне приходится самой просить вас Объяснить мне, что это была за нелепость? Бил замялся. Вы, правда, меня смутили. Ну, выкладывайте. Много лет назад я случайно увидал вашу фотографию. Я никогда не разрешаю себя фотографировать. Это была очень старая карточка, вам на ней лет 20. Ах, вот оно что. Это просто курам насмех. Всякий раз, когда я жертвую деньги на благотворительные цели или еду на бал, они выкапывают эту карточку и опять её перепечатывают. И весь город смеётся, даже я сама. Со стороны газеты это жестоко. Ничуть. Я им сказала: "Если вам нужна моя фотография, берите ту, где я снята в 1853 году. Пусть запомнят меня такой". И уж, пожалуйста, во время панихиды не открывайте крышку гроба. Я расскажу вам, как всё это было. Билл Форестер скрестил руки на груди, опустил глаза и немного помолчал. Он так ясно представил себе эту фотографию. Здесь, в этом саду, было вдоволь времени вспомнить каждую чёрточку, и перед ним встала Элен Лумис та с фотографии, совсем ещё юная и прекрасная, когда она впервые в жизни одна позировала перед фотоаппаратом. Ясное лицо, тихо изостенчивая улыбка. Это было лицо весны, лицо лета, тёплое дыхание душистого клевера. На губах ордели гранаты, в глазах голубело полуденное небо. Коснуться этого лица всё равно, что ранним декабрьским утром распахнуть окно и, задохнувшись от ощущения новизны, подставить руку под первые легчайшие пушинки снега, что падают в ночи неслышны и нежданны. И всё это теплота дыхания и персиковая нежность навсегда запечатлелась в чуде именуемом фотографией. Над ним не властен ветер времени, его не изменит бег часовой стрелки, оно никогда ни на секунду не постареет. Этот легчайший первый снежок никогда не растает. Он переживёт тысячи жарких июлей. Вот какова была та фотография, и вот как он узнал Мис Ломис. Он вспомнил все это. Знакомый облик встал перед его мысленным взором, и теперь он вновь заговорил. Когда я в первый раз увидел эту простую карточку, девушку со скромной без затей прической, я не знал, что снимок сделан так давно. В газетной заметке говорилось, что Эллен Ломис откроет в этот вечер бал в ратуше. Я вырезал фотографию из газеты. Весь день я всюду таскал её с собой, я твёрдо решил пойти на этот бал. А потом, уже к вечеру, кто-то увидел, как я глажу на эту фотографию, и мне открыли истину. Рассказали, что снимок очаровательной девушки сделан давным-давно, и газета из года в год его перепечатывает. Ещё мне сказали, что не стоит идти на бал и искать вас там по этой фотографии.